«Крепостное право» и «Муму» Тургенева Повесть «Муму» 1852-й за время своего бытия в общественном сознании России постепенно как бы понижалась по возрастной шкале читательских поколений. Написанная явно для взрослых, для тех русских читателей поры цензурного лихолетия при Николае I, кто умел читать и, читая, понимать между строк и улавливать смысл философских проблем, заложенных во внешне бесхитростных сценах и коллизиях, В повести великого художника в своём читательском восприятии претерпевало двоякое изменение. С одной стороны, она прочно связывалась с крепостнической эпохой. В повести всё более отчётливо обозначалось, каким социальным злом было крепостничество. И эта часть как бы заслоняла ту философскую проблематику, которая таилась в подтексте, на втором плане изображения содержания, то, что обычно у Тургенева как бы обволакивалось лирической грустью. ходила в ряды исторических ассоциаций и рассуждений, придавая этим самым его образам обобщающее значение, выводя за рамки данного периода и вовлекая в ряд образов всемирное исторического, всечеловеческого значения. Это явление мы замечаем с особой силой в наше время. Образы Рудина, Базарова, Елены Стаховой не могут теперь трактоваться только как принадлежащие давно ушедшей эпохе. Они не утратили своей актуальности и по сей день заставляют говорить о таких жизненно важных проблемах современного бытия, о возникновении которых даже не подозревали самые прозорливые современники великого художника. Что же произошло с "Муму"? Почему эта повесть за столетие утратила свою философскую глубину и стала детским произведением? Что в ней вычитывают те, кому положено по возрасту и по программе пройти это творение мастера-мыслителя, великого художника? Понимают ли здесь самое главное, что такое крепостничество? Примечание. Маронсман. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников. Ленинград, 1974 г., страница 56. И как можно во всей полноте постичь содержание МУМУ, минуя вопрос о социальных категориях? Понимает ли современный читатель, тем более подросток, и суть содержания Тургеневской повести, которая не является непосредственным отражением эпохи крепостничества, и связана с другими проблемами общечеловеческого порядка? У некоторых методистов существует на этот счет серьезное сомнение. Посмотрим сначала, как понимают Муму методисты и что они хотят раскрыть читателю, учителю и ученику. В соответствии с программой, суммируя давние соображения ряда психологов о том, что сознание детей построено на игре и будто бы чуждо серьезным категориям мира взрослых, составители говорили, что важнейшей целью изучения литературы в школе является приобщение учащихся к искусству слова. богатством русской классической литературы, отечественной и зарубежной классики, развития художественного восприятия как условия постижения авторского видения окружающего мира. На изучение Муму в подобном плане ранее отводилось пять часов, и здесь отчетливо видна установка на то, чтобы обойти философский смысл повести. При этом основное идейно-художественное содержание данного произведения раскрывается в следующих предложениях. Непримиримое отношение писателя к деспотизму в любой его форме. Нравственное превосходство Герасима на челе дю барыни и самой барыней. Любовь Герасима ко всему живому. Его привязанность к муму. Возвращение в деревню, как нравственная победа немого героя. Пейзаж в рассказе. Язык Тургенева. Портрет в рассказе. Сравнение, как прием изображения в рассказе. Примечания. Смотрите, программа по литературе, 6 класс, Москва, 1991, страница 8. По мнению составителей программы, Герасим в повести Тургенева изначально предстаёт как фигура героическая, его поведение должно заслуживать только одобрения, а его уход в деревню это проявление яркого протеста против произвола и насилия. Примечание. Смотрите, Винникова, Тургенев и Россия, Москва, 1988, страница 83. Шилмаев. Иван Тургенев. Москва. 1986. Страница 177. По странной случайности именно этот уход в деревню и является для методистов каким-то основным пунктом в их анализе и интерпретации повести Тургенева. Так, по мнению Маранцмана, в по мере постижения всей сложности этого произведения детям предстоит понять, что поступок Герасима не бегство, а вызов, что он уходит гордо, ощущая своё право на это, а не тайком, не крадучись. Ремещание Меренцман, указанное сочинение, страница 67. Если внимательно перечитать эту сцену, то мы видим нечто противоположное. Герасим безусловно никуда не крадётся, ни от кого не прячется, да это было бы противоестественно всей его человеческой природе, логике характера героя. Перед нами элементарное соблюдение художественной правды, но при этом всё-таки тургеневский герой ведёт себя как-то странно. Так, например, об этом гордом уходе до самого вечера никто не догадывается. Более того, До самого последнего момента все уверены, что Герасим ещё здесь. Спрашивается, где же тут вызов? По мнению методистов, учитель должен помочь осмыслить учащимся, что сначала Герасим вёл себя как зверь в неволе, а в конце как лев. Странное определение. Разве лев не зверь? И к чему все эти звериные сопоставления? Нужно ли это пояснять ученику? Не вернее ли было бы обратиться к мысли мимоходом оброненной Челмаевым? В образе Герасима есть нечто трагидейно-эпическое. Но не будем придираться к деталям. Обратим внимание на смысл подобного расчеловечивания героя, что даёт такая замена понятий для уяснения замысла Тургенева. Неужели только этот плоский софизм имел он в виду, создавая повесть? Судя по откликам современников Тургенева, не только молодые, но и многие взрослые читатели не понимали и не могли до конца понять сердцевину авторского замысла. Приведём наиболее яркие примеры резких разночтений одного и того же произведения. Прочитав МУМУ, Герцен в письме к Тургеневу от 2 марта 18 февраля 1857 года вот тоже написал: "Чудо, как хорошо". Одну из главных заслуг писателя Герцен видел в том, что он впервые в русской литературе выставил внутреннюю жизнь помещичьего дома, но всё общее посмеяние и ненависть и отвращение. Примечание. Герцен Сечение в 30 томах. Москва, 1962. Том 26, страница 78. Не ограничиваясь этим, он не побоялся заглянуть и в душную каморку крепостного слуги, где тот имел лишь одно утешение водку, и показать его жизнь, полную горя, нечеловеческих страданий и лишений. Благодаря этому Тургенев создал, по замечанию Герцена, не просто литературное произведение, а поэтически написанный обвинительный акт крепостничеству. Примечание Герцен Сочинения в 30 томах. Москва, 1962, том 13, страница 177. В отличие от Герцена, Аксаков видел в Герасиме своеобразный символ. Мне нет нужды знать, вымысел ли это или факт, действительно ли существовал дворник Герасим или нет. Под дворником Герасимом разумеется иное. Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости. Он, разумеется, со временем заговорит. Но теперь, конечно, может казаться и немым, и глухим. Перемещание Аксаков Кисьма, том 11, страница 465. Обратим внимание на это определение: страшная сила. Известно, что восприятие литературного произведения школьниками шестого класса таково, что дети почти полностью идентифицируют себя с главным героем. Герасим в сознании учащихся герой положительный. Он способен вызвать у юного читателя уважение и стремление подражать. И вдруг такая жестокость, убийство собаки. В своих методических разработках Голубков, как бы предвидя подобного рода недоразумения, ставил эпизод убийства уму в центр всего анализа рассказа. Он приводит следующие вопросы, которые неизбежно возникают у ребят при работе: почему Герасим не уехал на лодке подальше от Москвы и не устроил Муму в какой-нибудь деревне? Почему не сбежал с ней на родину? Примечание. Голубков. Художественное мастерство Тургенева. Москва 1960 страница 119. Данную проблему методис предлагает разрешить следующим образом. Тургенев хочет показать социальную зависимость Герасима от барыни, рабскую покорность русского народа перед своими угнетателями. Голубков пишет: Герасим был прямой, честный человек. То, что он обещал, он обязательно должен сделать, иначе он не мог. Если он обещал своими руками уничтожить муму, он не представить себе не мог. как бы он ни выполнил обещанного. Примечание Голубков. Художественное мастерство Тургенева. Москва, 1960. Страница 119. Однако данное объяснение многое оставляет в тени. В частности, при подобном ходе мысли противоречивость поведения Герасима не только не объясняется, она наоборот становится ещё запутанней. В соответствии с простой логикой, именно такие благородные качества характера, как прямота, честность и решительность, по мнению методиста, призваны оправдать жестокость убийства Мму. Скорее наоборот, решительность, прямота и честность должны были бы проявиться в совершенно других действиях героя. В данной ситуации при подобном подходе к произведению так называемая воспитательная функция не только не находит своего достойного выражения, но и предлагает совершенно противоположные толкования. Дело здесь заключается скорее всего в том, что методическая наука слишком упрощённо отнеслась к этой повести Тургенева. Момо действительно одно из сильнейших средств воспитания активного нравственного отношения к миру. Но оно это средство будет малоэффективным, если подходить к этому произведению чисто утилитарно. Ибо литература это не только средство воспитания, а, как известно, образно-логическая модель большого мира, первосозданная действительность. Повесть это не отдельный случай, не пример для нравоучений, на притча реалистическая символика, которая обладает большим социальным обобщением. Сердцевина авторского замысла самим Тургеневым была надёжно упрятана от двенадцати цензур и вроде бы должна была раствориться в повествовании бытового нравственно-психологического типа. Примечание Никитенко Дневник в трёх томах. Ленинград 1955-1956. В этом смысле Голупков прав. Герой Тургенева действительно сделает то, что обещал. и сам убьет Муму, но не из-за того только, что он честен, решителен и прочее. Все это есть в герое, но благородные качества его характера, в соответствии с чьей-то чуждой волей, могут быть направлены в противоположном своему предназначению направлении. Чуждая воля определяется как крепостное право, как противоестественное человеческой природе начало. Усвоив диалектику Гигеля, Тургенев на протяжении всего творческого пути стремился показать читателю, как те или иные качества человеческой души непременно переходят в свою противоположность. Методисты, стремясь затушевать неприятные эмоции, чувства протеста по отношению к тому, что делает Герасим, которые неизбежно возникают у детей, когда они читают об убийстве Муму, попросту выбрасывают диалектику бытия по Тургеневу и переводят анализ содержания повести на будничный и малосодержательный пересказ. Они представляют все дело таким образом, Что Герасим долго горевал по поводу Садейнова, потом осознал, что совершил нечто непоправимое, и наконец бунтарский дух взял своё, и он уходит домой в деревню. Однако убийство уму, это не спонтанный акт, а поступок осознанный, обдуманный заранее, и в нём, в этом поступке чувствуется нечто большее, чем рядовой случай. Отсюда, конечно, не следует делать вывод, что Герасим холодный, расчётливый человек. Нет, природа его характера открыта и естественна. Вот что то, что он совершает, он делает в соответствии со своим кодексом чести. Его моральные правила и представления отличаются от нравственных представлений барыни. Зачем, например, Герасиму надо было надевать праздничный кафтан? Более того, герой совершает ещё один не совсем понятный с точки зрения бытовой логики поступок. Он кормит собаку ушами с мясом. Именно как на чудака, на странного типа и смотрит на Герасима по ловой в трактире. Герасим стал заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Необходимо отметить в данной сцене и еще одну примечательную деталь. Шерсть на Муму так и лоснилась, видно было, что ее недавно вычесали. Все движения Герасима размеренные. Он уверенным шагом идет к Москве-реке и крадет одну из лодок у Крымского брода. Причем лодки эти, как отмечает сам автор, Герасим заметил прежде, за несколько дней до совершаемого поступка. Заранее в своём сознании наметил для себя возможный маршрут. Как это ни кощунственно звучит, Герасим ещё задолго до событий, может быть, предчувствуя неизбежное, уже подготовил подобный вариант решения конфликта утопить Муму в реке. То, что делает Герасим событие далеко не обычное и требует каких-то других объяснений, нежели с позиции бытовой логики. В этом эпизоде даже сам Герасим кажется не совсем обычным. Уход в деревню совершается им так же спокойно и размеренно, как казнь Муму, причем герой делает все, чтобы его отсутствие не было замечено сразу. Не совершается ли здесь обрядовое действие? То ли это заклание жертвы, с помощью которой Герасим как бы выкупает себе свободу у барыни, то ли в этом обряде заключается совсем иной смысл? Ясно одно. Тургеневский герой живет по нравственным законам и устоям патриархально-общинного строя. Не сила мускулов. Ли физическое могущество героя создаёт у читателя впечатление о его богатырском происхождении. Сам Тургенев относится к описаниям физического превосходства своего героя с определённой иронией, в которой можно уловить и элементы полемики со славянофилами. А внутренний мир Герасима, его необычный строй мыслей и чувств, в конечном счёте, говорят нам о его родстве с героями народных мифов, былин и сказок. А если так, то повесть Муму можно истолковать как притчу о немом богатыре, который по прихоти правителя будет либо двор от грязи местей и охранять господское добро, либо пойдет и убьет. Повесть Муму имеет определенное сходство с известным рассказом Герцена «Былое и думы», глава 11, «Крутицкие казармы», о старом солдате, который по просьбе своего командира жестоко и без сожаления убивает молдаванку, которая полюбила другого офицера. «Можно, мол, ваше высокоблагородие», — говорим мы ему. «Да и припасли с товарищем мешочек. Сидим-с, только едок к полуночи бежит молдаванка. Мы, знаете, говорим ей, что, мол, сударыня, торопитесь?» «Да и дали ей по голове. Она, голубушка, не пикнула. Мы ее в мешок да в реку». Примечание. Герцен. Сочинение. Том 8. Страница 200. Герцен так характеризует этого солдата. Старик, о котором идет речь, Был существо простое, доброе и преданное за всякую ласку. Он делал кампанию 1812 года. Грудь его была покрыта медалями. Повествователя поражает прежде всего детская безопасность, с которой старый жандарм рассказывает эту историю. Как мы видим, здесь присутствует тоже сочетание противоречивых начал: доброта, преданность, мужество и нечем не объяснимая жестокость. Скорее всего, два великих художника отразили по-разному какое-то общее явление, причем явление это явно было обусловлено определенными социальными обстоятельствами, уродующими саму природу человеческой личности. Чернышевский в своей статье «Не начало ли перемены?» рассказа Успенского определяет целую тенденцию в русской литературе, которая направлена уже не столько на умиление перед страданиями народа, перед его духовными качествами, сколько на то, чтобы сказать самую жестокую правду о нем. Критик подчёркивает, что изображение народа в умилительной форме было продиктовано определёнными историческими обстоятельствами. По нашему мнению, источник непобедимого увлечения приукрашиванием народных нравов и понятий был и похвален, и чрезвычайно печален. Если положение представляется безнадёжным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злых к нему люди и так далее. порицать его самого, показалось бы вам напрасной жестокостью, говорить о его недостатках, пошлой бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть понегириком ему. Говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы понимаете, что может быть отстранена, когда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Примечание. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах, Москва, 1950 год, том 7, страница 857. Итак, по мнению Чернышевского, описать о народе, как писал Гоголь об Акакии Акакеевиче, нельзя. Ни одного слова жестокого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются. Именно жестокая, горькая правда о собственном народе и кажется критику наиболее приемлемой накануне 1861 года. в этом контексте литературных поисков, и была создана с повесть «Муму». Не учитывать этот критический аспект нельзя, ибо он, по сути дела, заключает в себе большой воспитательный потенциал, способный оказать неизгладимое впечатление на формирование нравственных убеждений подрастающего поколения. И снова Тургенев, как не раз до и после того, с большой проницательностью, предугадал и выразил одну из тех актуальных проблем, которые десятилетия спустя, окажутся в центре внимания русской общественности. Запад и Восток в творчестве Толстого Когда речь заходит о таком художнике, как Толстой, то становится ясно, что масштаб его творчества настолько велик, что вряд ли может уместиться только в рамках какой-нибудь одной культуры, национальной традиции. По мнению французского исследователя Фуко, каждая подобная личность представляет собой своеобразный срез общемировой культуры – которая даёт знать о себе во всех творческих проявлениях этой личности. Примечание Фуко. Слово и вещи. Санкт-Петербург, 1994. По мнению автора, любой современный человек это единство эмпирического и трансцендентного, поскольку именно в нём природное пространство живого тела связывается с историческим временем культуры. Гений это всегда нечто универсальное и энциклопедическое, а следовательно, само состояние гениальности как необъяснимый еще до конца наука феномен, предполагает некую трансцендентность, ориентацию не на частности, отдельные факты, а на общности, сущности, в линии. Как говорил Пушкин, всякий талант неизъясним. Однако вернемся к основным положениям данной книги, а именно к культуре, тем более, что именно сейчас этому понятию как никогда придают совершенно разные значения. Обратимся к философскому словарю и посмотрим, как там объясняется слово «культура». Авторы соответствующей статьи указывают на латинское значение «культура» – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. Выясняется также, что культура – это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношения людей к природе, между собой и к самим себе. В этом понятии фиксируется как общая, отличающая человеческую жизнедеятельность от биологических форм жизни, так и качественная своеобразие исторически конкретных форм жизнедеятельности на разных этапах общественного развития, в рамках определённых эпох, общественных, экономических формаций, этических и национальных общностей. Культура характеризует также особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни. Культура труда, быта, художественная и политическая. В культуре также может фиксироваться способ жизнедеятельности отдельного индивида, например, личная культура, социальные группы или всего общества в целом. Само слово вошло в обиход только во второй половине XVIII века. В китайской традиции эквивалентом ему было слово жэнь. В индийском дхарма. В древней же Греции, в отличие от римлян, вместо слова культура использовали термин паидос, что соответствовало понятию воспитанности. В Средние века этот термин воспринимался как синоним цивилизации. Постепенно слово «культура» стало ассоциироваться с понятием личного совершенства, а в эпоху Возрождения слилось с принципов гуманизма и в дальнейшем с понятием просвещения. Известно также, что Руссо впервые выступил с критикой и культуры, и цивилизации в целом. Впоследствии Кант только в культуре, особенно в сфере морали, видел единственно возможный выход из духовного кризиса – Шеллинг же в свою очередь эстетизировал понятие культуры. Гегель говорил прежде всего о культуре философского сознания, как об области духовной свободы человека. Гердер именно в культуре видел прогрессивное развитие способностей человеческого ума. Немецкие романтики, Шлегель, Шеллинг, как раз продолжили эту гердеровскую линию. В 20 веке понятие культуры стало ещё более неопределённым. По мнению Гумбольдта, Она синонимична с компаративной лингвистикой, а по мнению Тейлера, это частная антропологическая проблема, связанная ещё и с этнографией. Примечание. Смотрите Арнольдов Ватунский Мижуев. Культура. Философский энциклопедический словарь. Москва, 1989. Впоследствии появился новый тип культурологии, принуждающий к пересмотру привычных представлений о том, что же есть философия. Как бы в предвосхищении близящихся социально-исторических потрясений в начале 20 века в мир входит разочарованная в прогрессе кризисная сознание, которая восстаёт против гармонизирующего философского система созидания и его движущей силы Рацио. Центр на место познания ставится принцип существования. Если до начала 20 века истину искали в разумном начале, то теперь её стали рассматривать в противоположном от сознательном, бессознательном, подсознательном. На смену философии мысли пришла философия жизни. Она-то и оказалась основным руслом культуры философских идей в кризисную эпоху. Примечание. Гальцева Западная европейская культура философия между мифом и игрой. Самосознание европейской культуры XX века. Москва, 1991, страница 11. В этот контекст как нельзя лучше вписывается творчество позднего Толстого. По мнению Бердяева, философия жизни или своеобразный религиозный экзистенциализм был присущ всей русской классике, и особенно ярко он проявился в творчестве Толстого и Достоевского. Примещание. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва. 1990. Отечественные исследователи Урновы справедливо считают, что, например, в повести «Хаджи Мурат» в том, как никому другому удалось затронуть, пожалуй, самую существенную проблему культуры XX века возможность сохранения человеческой личности не как отдельной судьбы, а как феномена в целом. Примечание. Смотрите Урнов. Литература и движение времени. Москва, 1975 г., страницы 10-11. Воплотив в своём творчестве рационалистические гуманистические традиции предшествующего XIX века, Русский писатель в драме аварского горца, как в пророческой притче, на самом деле увидел конфликт между так называемыми общечеловеческими интересами и духом фатализма, столь характерным для всего западного мира XX века. Причём эти общечеловеческие интересы не случайно в повести Толстого защищает представитель другой культуры, где рациональное начало ещё не успело выродиться в декаданс и рафинированность, в то время как жители европейской части России ике как граф Францов и другие представители империи, где уже успел сформироваться новый тип человека, человека чиновника, почти лишенного всех личностных качеств, является собой некую механически потребительскую суть в действии. Эпичность всему повествованию придаёт уже тот факт отчаянного, безнадёжного и высокотрагичного сопротивления, которое оказывает Хаджимурат надвигающейся и на его мир бездушной цивилизации нового типа. это сопротивление, эта отчаянная борьба носит в повести характер легенды. Отсюда и соблюдение эпической дистанции, и специальная удалённость времени повествования в эпоху юности самого автора, и кольцевая композиция с заставкой и эпилогом в виде притчи, повествующей в символической форме о вспаханном поле. Вспомним, что латинское слово культура как раз и означало возделывание земли. И изрудованном кусте татарина который умер, не сдавшись и не позволив уложить себя в благоухающий пряный букет вместе с другими полевыми цветами. Но не только в этом можно уловить общие философско-культурологические тенденции Запада в последней повести Толстого. Диалектика души великого писателя, на наш взгляд, теснейшим образом связана с общим обращением к подсознательному и бессознательному в культуре и искусстве XX века. о те конкретные художественные формы, которые приняла диалектика души в поздний период творчества писателя, достаточно ясно и отчётливо обнаруживаются у Фолкнера, Хемингуэя и Стейндбеха, о которых и пойдёт речь в данной главе. Специально будут проанализированы в основном кавказские повести великого писателя. Затянувшаяся война с горцами в середине XIX века скрыла не только кровоточащие противоречия самой России, но и явилась прообразом конфликта культур как основного принципа современной культур-философии. Столкновение двух непримиримых ментальностей – мусульманства и православия, Корана и Библии – определило ту духовную напряженность, которая характеризует внутренний мир почти всех толстовских героев, где подсознание и сознание переплетены так, что размытыми кажутся все границы осязаемого бытия. Но именно о диалоге культур и писал в свое время Бахтин – как об основном принципе понимания произведения прошлого. Примечание. Смотрите «Бахтин. Методологии гуманитарных наук. Эстетика словесного искусства. Москва. 1979». И в этом смысле кавказские повести Толстого лучше всего позволяют говорить о тенденциях уже современной западной культур-философии, так как они рассказывают не столько о конкретной войне народов, сколько о войне различных мифологем, предрассудков, исторически сложившихся типов поведения и всего того, что и входит в понятие ментальности. Внутренний же мир современного человека, вбирая в себя всё наследие предшествующих эпох, наследие некой политкультуры, является собой, по мнению Юнга, своеобразный неразрешимый конфликт взаимоисключающих начал, воплощённых в тех или иных архетипах. Примечание: смотрите Юнг об архетипах коллективного бессознательного. Юнг архетип и символ Москва 1991. Толстой, как психолог, с помощью своего метода анализа внутреннего мира именно в человеческой душе искал причину всех современных бед. И именно поэтому культурологические аспекты его творчества тесно связаны с проблемой психологизма и с вопросом о диалектике души, особенно в той её форме, какою она принимает в поздний период творчества писателя. Однако заметим, что изучение позднего творчества Толстого являет собой крайне сложную область толствоведения. Отечественная наука давно уже опровергнуто мнение об исчерпанности последних творений великого мастера. Примечание. Полевский. Реалистический метод позднего Толстого. Толстой. Сборник статей о творчестве. Москва, 1959 г. страница 160. Ищук. Проблема читателя в творческом сознании. Толстой. Ленин 1975 г., страница 70-71. Мы располагаем рядом работ, посвящённых как общим закономерностям творчества последнего периода жизни великого писателя. Примечание. Смотрите Апульская. Позднее творчество Толстой. Сборник статей о творчестве. Москва, 1955 г. Как и отдельным его произведениям. Примечание. Смотрите Жданов. О таннах Аренины Воскресению. Москва 1961. Но это исследование вряд ли можно считать завершённым. Несмотря на ряд достижений в изучении творческого метода позднего Толстого, есть ещё белые пятна, ждущие своих исследователей. Одной из них повесть Хатджи Мурад 1896-1904, которой восхищался Горький. Примечание. Смотрите, Горький в воспоминаниях современников Москва 1955 г. страница 68, и которую современная наука справедливо считает одним из шедевров творчества Толстого. Однако путь к подобному пониманию этого произведения был долгим и сложным. Нельзя забывать, что современники Толстого не заметили новаторство повести Ходжа Мурат. Так, по мнению одного из исследователей, Непримиримый горец написан, может быть, не очень рельефно, и не столько чувствуешь непосредственной его исключительности, Сколько узнаешь о ней по его автобиографии и по рассказам других действующих лиц? Примечания. Айхенвальд. Посмертные сочинения. Толстой. Санкт-Петербург. 1912. Страница 91. Характеризуя особенности психологизма позднего творчества Толстого, Овсяника Куликовский говорил о голой иллюстрации религиозно-моральных идей писателя, его евангельской религии и любви и строгих аскетических требований. Примечания. А. Н. Какуликовский. Собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1923. Том 3. Страница 238. По мнению Зверева, Толстой относится к художникам субъективного направления, задача которых является изображение внутренних типических переживаний так, как эти переживания сказываются не в русском или англичанине, не в дворянине или купце, а в каждом человеке вообще. Примечание Зверева. Толстой как художник. Опыт эстетической критики. Журнал Министерства народного просвещения 1916 г., том 62, книга 8, страница 217. Как видно, здесь национальная специфика воспринимается как объективное начало и противопоставляется общечеловеческому в качестве субъективного начала. Делать подобные выводы невозможно, но следует понять те социально-исторические обстоятельства, когда между двумя революциями складывалось в борьбе противоречивых тенденций новое искусство. существенно отличавшаяся от критического реализма XIX века. Может быть, поэтому-то Мережковский прямо связывал всё позднее творчество Толстого с проблемами символизма. Примечание: смотрите Мережковский. Полное собрание сочинений. Москва, 1924 г., страницы 7, 97. На современном этапе в ряде статей и исследований освещены различные проблемы Хотжу Мурата. Достаточно полно представлена история создания Примечание. Смотрите Сергеенко Хаджимурат история писателя. Толстой. Полное собрание сочинений, том 35. Ликсанов. Творческая история Хаджимурата. Ликсанов. Два века русской литературы. Москва, 1924. Булонже. Как Толстой писал Хаджимурата. Русская мысль. Москва, 1913. Книга 6. Исследованы связи Толстого и Кавказа и кавказские истоки повести. Примечание. Смотрите Чёрный «У истоков подвига» Толстого на Кавказе, Севастополь, 1960-й, «Виноградов», «Кавказ в творчестве Толстого», «Грозный», 1939-й и другие. Обширная литература об источниках Хаджимурата, использованных автором при работе над произведением и фольклорных материалах, вошедших в текст. Примещание. «Горские песни», «Предания» и «Сказания» в Хаджимурате и их художественное значение. «Грозный», 1959-й, «Виноградов», Естьни северокавказских горцев в повести Толстого Хаджимурат Грозный 1956. Учёные, стремящиеся определить место Хаджимурата в эволюции творчества Толстого, рассматривают данное произведение как своеобразный итог целого периода художественных исканий. Завершающее творение великого писателя оказывается связанным с одной стороны с кавказскими повестями и рассказами из начального периода творчества, примечание: смотрите Лев Толстой и Кавказ. «Кавказ» и «Лев Толстой» 1828-1928, «Владикавказ» 1928, страница 3-36, с другой – с произведениями 60-х годов, а с третий – с народными рассказами. В повести как бы сливаются два основных направления творчества Толстого – глубина, многогранность, сложность войны и мира, и простота, четкость и краткость народных рассказов. Лаконизм художественной формы повести – непосредственно связан с глубиной идейного содержания. Постижение этого идейного богатства – задача литературоведения. По мнению Лакшина, Хаджи Мурат – это попытка художественно выразить свое понимание жизни. Примечание. Смотрите «Лакшин. Биография книги. Москва. 1979. Страница 442». Центральная идея произведения «Человеческая свобода. Закон человеческой жизни». Примечание. Шкловский, Титива. О несходстве сходного. Москва, 1970. Страница 86. Тема борьбы человека за собственную свободу была близка самому Толстому, много лет упорно отстаивавшему свои взгляды и смело выступавшему против своих врагов. Примечание. Ехенбаум. О повести Толстого Ходжимурат. Толстой. Ходжимурат. Москва-Ленинград, 1939. Страница 169. Многое написано и об обличительной силе повести. Причем разоблачения правящих классов в Хаджимурате непосредственно связывали с особенностями реализма Толстого в поздний период творчества. Примечание. Смотрите «Развитие реализма в русской литературе». Москва, 1974. Том 3. Страница 12. Разоблачение античеловеческой сущности царизма, губящего жизнь, гневное выступление против войны. Все это, по мнению исследователей, составляет одно из важных достоинств последней работы писателя. Примечание. Смотрите подробнее «Жданов. Последние книги Толстого. Москва. 1971. Страницы 184, 194, 198 и другие». Хаджи Мурат. Произведение нового времени. Так как близость к грядущей революции, героика и оптимизм говорят о устремленности автора в будущее, к последующим поколениям. влечения. Смотрите подробнее. Лакшин. Биография книги. Москва, 1979 г. Страница 438. Шкловский. Повести в прозе. Размышления и разговоры в двух томах. Москва, 1966 г. Том 2, страница 373. Развитие реализма в русской литературе. Москва, 1974 г. Том 3, страница 6 и другие. Так многие исследователи в связи с интересом к главному герою повести писали с одной стороны о его нетрадиционности для творчества Толстого, а с другой о закономерности его появления, выводя её из глубокого понимания автором исторической обстановки в стране на рубеже XIX и XX веков. Уже к концу 90-х годов литературная деятельность Толстого приобретает оттенки, свидетельствующие о предчувствии революционной волны. Он проявил интерес к активным деятельным людям, поведение которых решительно расходится с его учением. Толстой создает прекрасные образы сильных и борющихся людей. Это в первую очередь относится к повести «Хаджи Мурат». Примечание. Смотрите «Бурсов», «Толстой», «Семинарий», «Ленинград», 1963, страница 363-364. Шкловский считает, что расхождение между художественным увлечением и мировоззрением – Лымешало завершить повесть, она не была закончена, потому что её художественное решение противоречило толстовскому религиозному, уже отвергнутому жизнью решению. Примечание Шкловский Повести в прозе, том 2, страница 380. Инноваторской чертой повести принято также считать привнесение в самый трезвый реализм красочности и яркости раннего творчества. При работе над произведением Толстой снова вернётся к красочности своего раннего реализма. соединив её с задачами социально-обличительными. Примечание. Развитие реализма в русской литературе. Москва, 1974 г., страница 26. В связи с темой данной работы нас будут интересовать те исследования, в которых рассматривается проблема новаторства повести в области психологизма и её значение для творчества писателя и для мирового литературного процесса XX века. Новаторство писателя в данном вопросе проявляется уже в том, что он анализирует такой тип человеческого сознания, который до этого находился за пределами художественного исследования. Речь идет о человеке Востока. Конечно, о Востоке как таковом еще задолго до Толстого неоднократно писалось в русской и мировой литературе, но это не было достаточно полное проникновение в духовный мир у людей соседней культуры. Человек Востока рисовался как бы со стороны, он представал перед читателем в восприятии европейца, Логика его мышления была непонятна и чужда русскому читателю. Толстой поставил перед собой принципиально новую задачу доподлинно исследовать душу человека другой культуры. А не обыкновенные новаторства в выборе объекта исследования, безусловно, потребовали новых средств анализа духовного мира героя. Каковы эти средства? Вот один из основных вопросов данной работы.